Ученый медведь. «Дети! Дети!» — кричала няня. «Идите медведя смотреть!» Выбежали дети на крыльцо, а там уже много народу собралось. Нижегородский мужик с большим колом в руках держит на цепи медведя, а мальчик приготовился в барабан бить. «А ну-ка, Миша!» Говорит Нижегородец, дергая медведя цепью. «Встань, подымись, сбоку бок перевались, Честным господам поклонись и молотком покажись!» Заревел медведь, нехотя поднялся на задние лапы, С ноги на ногу переваливается, направо-налево раскланивается. «А ну-ка, Мишенька!» продолжает Нижегородец. «Покажи, как малые ребятишки горох воруют, где сухо на брюхе, а мокренько на коленочках!» И пополз Мишка. На брюхо припадает, лапой загребает, будто горох дергает. «А ну-ка, Мишенька, покажи, как бабы на работу идут!» Идет медведь, не идет, назад оглядывается, лапой за ухом скребет. Несколько раз медведь показывал досаду, ревел, не хотел вставать, но железное кольцо цепи, продетое в губу, и кол в руках хозяина заставляли бедного зверя повиноваться. Когда медведь переделал все свои штуки, Нижегородец сказал. «А ну-ка, Миша, теперь чесноги на ногу перевались, честным господам поклонись». Да не ленись, да пониже поклонись. Потешь господ и за шапку берись. Хлеб положат так съешь, а деньги так ко мне вернись. И пошел медведь с шапкой в передних лапах обходить зрителей. Дети положили гривенник, но им было жаль бедного Миши. Из губы, продетой кольцом, сочилась кровь.